Артур Алехин Как вам там поживается? Привет. Если вы читаете это письмо, значит, вы действительно существуете. Про вас мне рассказал дядя Шмуэль. Он открыл мне тайну и заверил, что я могу написать вам письмо, задать вопрос и, может быть, даже вы мне ответите... «Только вряд ли ваше письмо дойдет до меня». Он сказал, что вы такие же, как мы, но живете совсем иначе. А вообще, дядя Шмуэль сильно удивился, когда я начал задавать ему такие, как он выразился, неправильные вопросы. «Ты еще очень маленький», — сказал он. «И если будешь думать о том, о чем думаешь, то не сможешь здесь жить». «Но я ведь всегда буду маленьким». «Да» ответил он. Но ты снова думаешь не о том, о чем нужно. Разговор состоялся уже в конце истории, несколько дней назад, а до того дня жизнь шла своим чередом. Мне 10 лет, кажется. Никто не знает точно, собственно и не важно. Там, где мы живем, точный возраст вообще не имеет никакого значения. Каждый день у нас похож на предыдущий. Разумеется, есть свои дела, свой ритм, свои происшествия, события, но, как бы вам сказать, они какие-то легкие, что ли? Вот, например, как я обычно провожу свой день. Просыпаюсь в своем четырехэтажном доме, он находится на синей улице. Она так называется, потому что на ней все синего цвета. На каждом этаже моего дома живет по одной семье, но я почему-то живу один. У меня есть родители, но их нет со мной. В то же время они рядом. Я как будто вижу с ними ежедневно. Мама готовит мне завтрак по утрам, папа читает за столом газету. Затем я спрашиваю у них разрешения пойти погулять. Но их все-таки нет. Физически я их не вижу. Впрочем, это снова не имеет значения. Дядя Шмоль так и сказал. Не вдавайся в подробности, если будешь писать тем другим людям, они, скорее всего, тебя не поймут. А мне так хочется вам все рассказать. Это же очень необычно писать письмо другим людям. Как я сказал, в моем доме четыре этажа, в каждую сторону выходит по балкону а внизу есть общая лужайка для всех четырех семей, где мы можем встречаться и обсуждать новости города, болтать, жарить мясо, валяться на травке. И мы все регулярно встречаемся там, но я не знаю никого из наших соседей. Они, как и мои родители, есть, но я их не вижу и, по сути, не знаю. Однако, если вы спросите меня, виделся ли я с ними на этой лужайке вчера, я отвечу «да» и даже назову их имена и полностью перескажу беседу, которую вели между собой взрослые. Так вот, обычно после завтрака я иду в соседний район, Розовый. На самом деле все районы расположены друг к другу впритык, я не знаю сколько метров от одного дома до другого, но по ощущениям они совсем рядом, словно в нескольких шагах. В том районе все очень яркое, красивое, розовое, блестящее. И дома не такие, как у меня. Они длинные, широкие, просторные, с большими выпирающими наружу балконами. Я иду туда к своей подруге, Лизе. Если честно, я в нее влюблен. Обычно я подхожу под балкон и начинаю ее звать «Лиза! Лиза!». Она почти никогда не появляется сразу. Сначала выходит ее папа, дядя Шмуэль, в халате и с чашкой кофе. «Что кричишь, Арчи?» «Здравствуйте, дядя Шмуэль! Вы не могли бы позвать Лизу?» «Она еще не готова», – обычно отвечает он. «Подожди немного». Как правило, через несколько секунд он шутливо добавляет. «Арчи, ты снова смотришь на мою бороду!» «Не беспокойся, она не мокрая и не грязная, а вполне себе чистая и ухоженная». После этих слов я начинаю чувствовать себя неловко. Но я действительно пытаюсь понять, как дядя Шмуэль может пить кофе, не моча свою, пусть и не густую, но довольно длинную бороду. Мне кажется, что хотя бы одна капля обязательно попадет на нее. Или как могут не оставаться в ней крошки – если он поест печенье или бутерброд. Однажды я спросил про это у Лизы, а она рассказала папе. Теперь он все время шутит на эту тему. Через пару минут, как правило, появляется мама Лизы, тетя Лея. Я вижу ее только по утрам, всего один раз. Она всегда приглашает меня зайти. «Арчи, поднимайся, подождешь у нас. Я как раз приготовила завтрак». А я стесняюсь, и каждый раз... Отказываю Спасибо, тетя Лея, я подожду тут Я как раз хотел пригласить Лизу В пекарню в соседнем доме Попить какао с булочкой Затем я жду Жду и ни о чем не думаю Но именно в последние дни Перед тем, как папа Лиза Открыл мне тайну Я вдруг стал задавать себе вопросы Которые ставили меня в тупик Взять хотя бы ту же самую пекарню Куда я пригласил Лизу «Все знают, что там самые вкусные булочки в городе!» «Пекарней владеет милая пожилая дама, которая сама же и делает выпечку по какому-то своему тайному старинному рецепту!» «Но я словно там никогда не был!» «Снова то самое чувство, которое двоит меня!» «Я там был! Я хожу туда довольно часто!» «Но я не могу детально описать это место ни снаружи, ни внутри!» Дядя Шмоль сказал, что в вашем мире такого нет. Вы все знаете досконально и от этого страдаете. Через 10-15 минут выходит Лиза. Она появляется с маленькой чашечкой чая в руке. Всегда красивая и нарядная. У нее, как и в ее районе, все розовое. Туфли, платья, украшения, даже волосы и даже большая заколка. Она всегда заигрывает со мной Делает вид, будто я ей не очень интересен Но я знаю Она ждет от меня приглашения «Лиза, привет! Пойдем со мной в пекарню» Или сразу погуляем? «Ну, не знаю» Сдержанно отвечает она «Я хотела позаниматься на пианино» «Пойдем! Будет весело!» «Ну, ладно, сейчас спущусь» Будто делая одолжение отвечает она. А я сильно радуюсь и с нетерпением жду еще несколько минут под балконом. Затем мы идем в рабочий район, к нашему другу Дейлу. Я не знаю, почему он называется рабочим, может быть, из-за того, что в нем все серого цвета и дома как будто потрескавшиеся. Но, в сущности, он ничем не отличается от наших. В нем так же хорошо и безопасно, как и во всем городе. У нас есть и полицейский, и врач, и пожарный. Но я ни разу не видел, чтобы кто-то за кем-то гонялся или чтобы где-то был пожар. Иногда бывает, что люди болеют, но я только слышал об этом в виде слухов. Тем не менее, рабочий район считается не самым лучшим. Он вроде как хуже, чем мой синий, а синий хуже, чем розовый. Только на самом деле между нами никакой разницы нет. Дил чаще всего ждет нас на улице. Он знает, что мы придем за ним. Или мы подходим к его серому дому и кричим. Он выходит на балкон, махает нам с седьмого этажа и радостно спускается вниз. Уже через несколько минут мы ходим по городу и болтаем о всякой всячине. Пересказываем слухи, делимся новостями, придумываем необычные идеи. У нас есть любимое место в городе, например, свалка». Мы до сих пор не знаем, из чего она состоит. Точно не из мусора и не из старых ненужных машин. Это некая гора, на окраине которой мы любим сидеть и болтать. Красивое место. Романтичное. Периодически Дейл куда-то отлучается, и мы остаемся с Лизой один на один. Я пытаюсь признаться ей в чувствах, хотя она и так об этом знает. «У меня никогда не получается». «Я хочу сказать тебе одну важную вещь!» Начинаю я «Какую?» «Ты мне...» «Это...» «Ну...» «Ты мне...» «Что я тебе?» По ее лицу очевидно Она все знает, но дразнит меня Хочет, чтобы я произнес И уже в тот момент, когда я решаюсь ей сказать Вдруг внезапно появляется Дейл С каким-нибудь новым предложением «Скажу в другой день» Думаю я Совсем недавно я вдруг посчитал, точнее, попытался. Попыток было бесконечно много. Словно всю жизнь я пытаюсь признаться ей в любви. Так проходит почти каждый мой день. Не один в один, конечно, есть детали, но приблизительно. Бывает, что мы отмечаем день рождения или собираемся в гостях у Лизы, пьем чай с приготовленным тетей Леей тортом. «Бывает, даже кто-то уезжает в отпуск, но никто не знает куда. Нет никаких фотографий, вещей, привезенных из нового места. Сам я тоже никогда не был в отпуске, но, честно говоря, и не хочу. Мне очень нравится город, в котором я живу. На улицах всегда безопасно. Вы можете гулять целыми днями, вам никогда не бывает больно. Я вот не припомню, чтобы когда-нибудь себя поранил». Или со мной что-то случилось. Однако я точно знаю, что такое боль. Но не помню, чтобы когда-то ее чувствовал. А дядя Шмуэль сказал, что вы как раз испытываете боль, в том числе душевную. Я не понимаю, что это означает, как может быть больно в душе. Как-то даже смешно звучит. Ведь душа невидимая, значит, она и болеть не может. Правильно? Он сказал, что у вас совсем все по-другому. «Нет легкости и счастья», — так он выразился. «Я совсем забыл рассказать про Нельсона. Это мальчик из рабочего района, как и Дейл. Он тоже влюблен в Лизу, и он старше нас на два года. Собственно, в последний раз с него все и началось. Я имею в виду вопросы, которых я не должен был задавать». Обычно мы встречаем Нельсона по дороге домой, когда провожаем Лизу или после того, как она уходит. Он появляется неожиданно, выходит из-за здания или поджидает нас с Дейлом на дороге. Мы боимся его, поэтому стараемся не приближаться. «Вы опять ходили гулять с Лизой? Я же вас предупреждал!» – кричит он с расстояния. «Нельсон! Она сама соглашается идти с нами!» Она сама может выбирать, с кем ей гулять Раз она с нами идет, значит ей нравится Дейл обычно дразнит Нельсона Хотя знает, что ничего хорошего после этого не будет Он тоже вступает в разговор «А с тобой она не пошла гулять, знаешь почему?» «Почему?» – вопрошает Нельсон И на его лице всегда прослеживается искренняя заинтересованность «Ну догадайся!» подзадоривает Дейл. «Я не знаю, почему?» «Потому что с тобой она не хочет!» Дейл начинает заливаться смехом, а через несколько секунд мы бежим, куда глаза глядят от разозленного Нельсона. Мы бегаем по дворам, прячемся за мусорными баками, за столбами, за деревьями. Погоня продолжается несколько минут. Затем мы хитростью обходим Нельсона, появляемся у него за спиной, и он теряет нас из виду. «После мы традиционно идем покупать мороженое и продолжаем гулять до самого вечера, уже вдвоем. Так вот, в последний раз, когда мы убегали, я вдруг предложил Дейлу. Не знаю почему, у меня возник вопрос. Почему мы убегаем?» «Давай остановимся», — предложил я. «Почему мы все время от него бегаем?» «Ты что?» — возмутился друг. «Он же нас убьет!» «А я уверен, что ничего не случится». Настоял я, и мы остановились. Нельсон подходил к нам все ближе и ближе, переводя дух, тяжело дыша. Он выкрикивал «Угрозы в наш адрес!», а мы молча стояли и ждали. И ничего не случилось. Он подошел на расстояние трех-четырех метров и остановился. «Ты будешь нас ловить?» — удивленно спросил Дейл, а Нельсон просто стоял Он не издал ни единого звука, только лишь переминался с ноги на ногу и испуганно смотрел на меня с Дейлом. Он боялся не нас, а чего-то другого, необъяснимого. Лицо его побледнело, он стал очень растерянным и неуверенным. Мы впервые видели его таким. Мне стало его жалко, будто мы сделали ему больно или натворили нечто, что причиняет ему страдания. «Нельсон, что с тобой?» — спросил я, пытаясь понять, в чём дело. А он лишь продолжал испуганно озираться по сторонам. Мы попятились назад, отступили на несколько шагов, как вдруг на лице Нельсона появились перемены. Снова разозлённый взгляд, уверенность в своих силах и желание нас догнать. Он снова сделал шаг в нашу сторону. Мы рванули с места, и он вновь побежал за нами, не жалея сил. Провожая Дейла до дома, я то и дело вспоминала о Нельсоне, о его странном поведении. Но Дейл не поддерживал тему. Не то, чтобы он не хотел говорить об этом, просто не получалось. Он переключался на более интересные городские новости, события, смешные случаи. А мне все не давал покоя вопрос, почему он не догнал нас? Почему испугался? Я вдруг спонтанно спросил. «Дейл, «Мы же с тобой давно дружим, правда?» «Конечно!» «А как давно?» «Ну, как давно?» «Давно, сам знаешь!» «Сколько лет?» Он задумался, попытался вспомнить, даже начал считать. «Я не помню, много!» «Ну, а где мы познакомились?» «Мы же даже не ходили в школу!» «Да какая разница?» «Ответил он!» «Тебе что, Не нравится со мной дружить? Нравится, конечно, нравится. Просто это так странно. Я никогда не был у тебя в гостях. Никогда не видел твоих родителей. И почему тебя вообще зовут Дейл? А папу Лизы Шмуэль? Он что, еврей? Что это такое? Призадумавшись, спросил Дейл. Еврей? Я не знаю. Вот видишь... Иногда я говорю слова, значения которых не знаю, но произношу их так, будто в этом есть какой-то смысл. Дейл не отнесся серьезно к моим мыслям, да и мне было не по себе. Мне не нравится рассуждать как взрослый, и я всегда себя за это ругаю. Идя домой, я хотел забыть о случившемся. Случилась какая-то странность, ну и бог бы с ней. Однако не сдержался, и на следующий день все рассказал Лизе. Задал ей те же самые вопросы. Когда мы остались с ней один на один, я долго не решался заговорить. «Ты хочешь мне что-то сказать?» — кокетливо начала она. «Да. Откуда ты знаешь?» «Мне так кажется. Наверное, ты хочешь сказать, что я тебе... Что-то такое, да?» «Да. Но не только это!» Она вдруг стала серьезной... И нахмурилась «Нет, я имел в виду, что это тоже, но и еще кое-что» Она слушала меня, не перебивая А затем не произнесла ни единого слова Стала вдруг грустной, замкнутой Встала и пошла домой Я окликал ее, пытался спросить, в чем дело, чем я ее обидел Но она молчала Так мы и шли до дома, молча, втроем а затем разошлись. Наконец, уже на следующий день, когда я позвал Лизу и отказался от приглашения тети Леи позавтракать, дядя Шмуэль появился на балконе и попросил меня подняться. «Спасибо, дядя Шмойль, но я хотел пригласить...» «Я знаю, что ты хотел, но мне очень нужно с тобой кое-что обсудить». Я поднялся. Он пригласил меня в кабинет, я был там впервые. До этого я находился только в гостиной и на кухне. — Арчи, — начал дядя Шмоль, Лиза была очень расстроена твоим вчерашним рассказом. Ты сделал ей больно. — Но я... — хотел было я оправдаться, но он остановил меня и продолжил. — Я знаю, ты не специально. И ты не причинил ей личную боль. Ты просто... Как бы тебе объяснить? Ты начал корежить систему. Понимаешь? Взламывать ее. И от этого будут страдать все. И Лиза, и я, и твои друзья, и ты. Какую систему? Недоуменно спросил я. Я немного напугался еще и потому, что никогда не видел дядю Шмуэля таким серьезным. Обычно он Немного невыспанный, с чашкой кофе и растрёпанной бородой, на балконе кричал мне что-то шутливое. Я и подумать не мог, что он может быть В «Систему, в которой мы все живем, продолжил он. «Не знаю, почему так получилось, но ты не должен задавать вопросы, которые у тебя возникли. Ты не должен задавать их не только окружающим, но и самому себе. Они не должны появляться у тебя в голове». Когда ты задаешь их, ты как будто распыляешь отравляющий газ в воздухе. И всем вокруг становится нехорошо, страшно и больно. И они сами не понимают, почему они просто испытывают страдания и все. Понимаешь? Но я так ничего и не понял. Он разговаривал со мной, как со взрослым, но мне ведь всего десять лет. Около получаса, Он пытался объяснить мне Говорил про какие-то другие миры Про то, что существуете вы Другие люди, которые живут иначе Тут же и сказал Что я могу попытаться написать вам письмо А еще, что когда-то я тоже жил среди вас Но мне удалось сбежать Потому что в вашем мире все очень плохо, грустно и тяжело жить Он сказал «Тебе ведь здесь хорошо, правда? Ты можешь расстраиваться, грустить, переживать, но иначе, по-другому, никак там». «Как по-другому? Боишься, но тебе не страшно, грустишь, но тебе не грустно, ты только знаешь, что испытываешь эти чувства, не более того». «Но не переживаешь их по-серьезному, а радость, веселье, стремление, смех — это все по-настоящему. Ты это чувствуешь. Мы живем в непрорисованном, в недетализированном мире, Арчи. Ты можешь знать, что сегодня на завтрак ел вкусный бутерброд, но этого как будто бы не было. Ты просто знаешь, и все». Ты знаешь, что в городе есть больница, но никогда не видел ее. У тебя в холодильнике всегда есть молоко, которое ты сам покупаешь по велению родителей. Но сколько оно стоит? И в каком магазине ты его купил? Наш мир состоит из тезисов, без деталей, без подробностей. А потому мы не страдаем, Арчи. Нам всем здесь очень хорошо». «Нельсон должен бегать за вами, а вы должны от него убегать. Ты должен ухаживать за Лизой, а она должна хокетничать с тобой. Вы должны гулять вместе с Дейлом и Лизой, болтать на разные неважные темы и придумывать, чем бы еще заняться. И у этого всего не должно быть продолжения. Его не будет. Это просто позитивные, беззаботные, приятные куски». «Моменты, в которых мы живем, в этом и заключается бесконечное счастье Арчи. Детали убьют наш мир, наш город, все, что тебе дорого, и даже самого тебя они убьют». Он объяснял мне очень долго, но я все равно почти ничего не понял. Дядя Шмоль сказал, что если я несколько дней не буду думать о том, о чем думал, то скорее забуду все эти ненужные вопросы и снова всем станет хорошо. Я и не думаю. Мне на самом деле действительно все нравится. Любить Лизу, звать ее по утрам, ходить за Дейлом в рабочий район, бегать от Нельсона. Мне стало интересно, откуда дядя Шмоль это знает, если с его слов никто об этом не думает? Он ответил, что когда-то Так же, как и я, попал из вашего мира в наш. И так же, как я, начал задавать вопросы. Но сумел адаптироваться, соблюсти баланс, не думать о ненужном, а только лишь жить, наслаждаться покоем и счастьем. А еще рассказал мне по секрету, что мне на самом деле не 10 лет, а гораздо больше, что я уже взрослый. Но я снова ничего не понял, как такое может быть. Он сказал, «Место, где мы живем, в вашем мире называется театр». Сказал, что мое сознание попало в театр, потому что там всегда все легко, даже если происходит что-то плохое. «Но я не знаю, что это такое. У нас в городе никакого театра нет». «А что такое театр, дядя Шмойль?» «А ты напиши письмо тем другим людям и спроси у них» ответил он. Вот, собственно, я и пишу, чтобы спросить, задать два вопроса. Что такое театр? И правда ли, что у вас все очень плохо? Как вам там поживается?